Глава четырнадцатая все Легран, поблажек больше не будет», — предупредил Монтега, задорно улыбнувшись и широким движением стянул с дощатого настила мягкий мат. «Вот теперь падать будет действительно больно. Можно в этом не сомневаться. Впрочем, количество моих падений за прошедшие дни сократилось почти до минимума. Благодаря новой методике я практически сроднилась с безглавым Джеком, стала частью единого организма». Как любил выражаться Скай. Хотя вряд ли тренажер можно было назвать организмом, он даже на ощупь был холодным. Вот полночник другое дело. Но прежде чем сесть в настоящее седло, мне неизбежно придется сдать зачет на тренажере. Я уже привычно забралась на спину Джека и кивнула Скаю, показывая, что готова. Монтега подкрутил что-то в глубине механизма и запустил рычаг. И тут я поняла, что означали слова поблажек больше не будет. Во время наших предыдущих тренировок Скай целенаправленно замедлял тренажер, чтобы я научилась правильно подстраиваться под ту или иную позицию. Сейчас же Скай вернул все на исходное. Безглавый Джек вновь двигался быстро и резко, словно норовил сбросить меня с деревянной шеи. «Я засекаю десять минут», — оповестил мой куратор и щелкнул хронометром. «Да, именно столько нам предстояло провести на тренажере, чтобы получить свой первый зачет. И вначале мне вполне удавалось держаться достойно, но от постоянных рывков и резких смен мышцы очень быстро начали уставать. Напряженные конечности онемели, и вскоре я уже была не уверена, что продержусь положенное время. Однако сдаваться я не собиралась. Сцепила зубы и лишь сильнее сомкнула руки на кожаных ремнях. «Ну же, десять минут ведь не так много, неужели я не смогу?» «Давай, еще немного», — подбодрил Монтега, одним глазом посматривая на хронометр. Падать на дощатый полох, как неприятно, поверь мне. В мое время маты адептом не стелили. Охотно верю, тот у него бровь рассечена и нос неровный. Хотя вряд ли эти шрамы можно получить, упав с тренажёра. Такое зарабатывают в драке не иначе. Но в то, что подход к обучению студентов когда-то был строже, я вполне верила. И сейчас-то не сахар. Я ещё изо всех сил держалась за ремни, уже не успевая толком подстроиться под безумные пляски безглавого Джека. И вдруг почувствовала, как у меня сводит правую руку. А вот это было совсем не кстати. До победных десяти минут оставалось совсем чуть-чуть, но тренажер дал резкий крен, и из-за судороги в руке я не смогла удержать равновесие. Завалилась вправо и уже была готова пропахать носом пол, как уловила мимолетное движение рядом. Монтега в последний момент подоспел на выручку, и вместо того, чтобы упасть на жесткий пол, я упала прямиком на подхватившего меня парня. Точнее, мы упали с ним вместе, создав невообразимый грохот вокруг. Я приподнялась на локтях и удивленно уставилась на лежащего внизу Ская. «Ты же сказал, поблажек не будет». Сказал, но одно дело удариться мягким задом, и другое разбить лицо. «То есть красивое лицо важнее красивого зада», — не сдержавшись ляпнула я. Хоть я и провалила импровизированный тест, но от того, что Скай не дал мне упасть, почему-то было жутко приятно. Он вообще сильно изменился в последнее время. Не знаю, что конкретно нас сблизило. То ли совместные поиски Эбби, то ли тот факт, что я сбежала из дома, оказавшись самой настоящей бунтаркой. А может, Монтего просто надоело бурчать и изображать из себя вечно недовольного придурка? Ответа я не знала, но произошедшие в «Парне перемены мне определенно нравились. «Ну, даже не знаю, что выбрать». Монтега недвусмысленно покосился на мои бедра, а я только сейчас сообразила, что все еще лежу на его груди. И гремли на меня раздери, совершенно не собираюсь подниматься. Меня мгновенно накрыло смущением, щеки вспыхнули жаром, мазкая заливисто рассмеялся, глядя на то, как я нелепо пытаюсь сползти с него. Эй, вы чего тут разлеглись? Наше время на тренажуре истекло, и к площадке как раз подошла следующая пара. Питер в компании с насупившейся сиреной. «Отдыхаем», — ничуть не смутившись, ответил Монтега и вслед за мной поднялся на ноги. На губах его по-прежнему цвела улыбка, та самая, от которой на левой щеке появлялась обоворожительная ямочка. Я на мгновение засмотрелась, но вовремя опомнилась и поспешила отвести взгляд. Сирена глядела на меня волком, и я с запозданием поняла, что девушка ревнует. О том, что сирена неравнодушна к Скайю, у нас на факультете знал практически каждый. Слишком уж явные знаки внимания она ему оказывала. Но чтобы ревновать ко мне, разве я давала повод? И словно в подтверждение в голове всплыла та самая злопамятная игра. темная комната и чужие губы на моих губах. Я по-прежнему не знала, кто тогда поцеловал меня. И как ни пыталась уличить Шейна или Монтего в обмане, ничего не выходило. Впрочем, лорд в последнее время ходил за мной чуть ли не по пятам. То и дело звал на прогулку или предлагал вместе почитать в библиотеке. Но после открывшихся способностей в магии все мое время и мысли занимало учебой и настойчивое желание догнать одногруппников. Так что лорду я мягко отказывала. А вот Скай. Он вроде всегда был рядом, но не дал ни единого намека, ни единой зацепки, которая могла бы указать на него. Хотя сегодня вот поймал меня. При том, что несколькими минутами ранее самолично убрал с деревянного настила мягкие маты. Порой я не понимала его мотивов. Чего он добивался? Хотел подстегнуть меня, чтобы держалась крепче? Занималась усерднее? А когда понял, что я могу неудачно упасть и получить травму, подхватил? Ведь ему за это наверняка светят штрафные баллы. И за мою травму, и за проваленный мной же экзамен пытливый разум подсказывал, что все действия моего куратора точно просчитаны и выверены, и что он ничего не делает просто так. Отчего же я тогда так обрадовалась, когда он поймал меня? Хотелось думать, что Скай действительно беспокоился обо мне, и внезапный порыв был продиктован не только доводами холодного разума. В конце концов, порывы, на то и порывы, что происходят совершенно необдуманные и вопреки всякой здравой логике. Идем, нас еще ждет Аркан. Вырвал из размышлений голос Ская. Я ощутила внутри непривычный трепет, что-то среднее между страхом и острым предвкушением. Теперь, когда я чувствовала проснувшуюся магию, попробовать в деле новое заклинание, прежде мне недоступное, было чем-то невероятно волнительным. А еще мне было крайне интересно посмотреть на реакцию Монтега. Я вспомнила, как он бесился, узнав, что я пустышка, как просил наставника дать ему другого подопечного. И вот теперь, когда у меня наконец стало что-то получаться, было до жути любопытно узнать, изменится ли его отношение. Что он скажет, как отреагирует, когда увидит, что я не так безнадёжна, как казалось на первый взгляд. Тренировочный аркан легко лег в раскрытую ладонь, а впереди, как и прежде, стоял столбик, который предстояло поймать. Все так привычно и знакомо, что Скай даже объяснять ничего не стал, как и не стал повторять заклинания, которое я знала на зубок. Куча безуспешных попыток снять аркан накрепко вбили в память заветные слова. «Ну давай, удиви меня», — небрежно кинул Монтега. И выжидательно скрестил руки на груди, устремив свой взгляд к столбику. Я шумно выдохнула и, встав положенную стойку, сосредоточилась на цели. Руки дрожали от волнения. И на секунду в голове проскочила неуверенность. «А вдруг не выйдет? Вдруг я снова опозорюсь, не оправдав надежд своего куратора?» но я быстро взяла себя в руки. Заставила себя вспомнить об активированном накопителе, о несчастной скрепке, которую мне наконец-то удалось сдвинуть на занятиях у профессора Берроуза. Если тогда вышло, то и сейчас непременно выйдет. Я взмахнула рукой, и серебристая цепочка аркана со свистом разрезала воздух. Свободный конец лишь краем задел тренировочный столбик, но, нащупав добычу, мгновенно свернулся вокруг цели. Заключил древесину в свои цепки и объятия. Я вновь глубоко вдохнула. Теперь предстояло самое сложное. аренкар скомандовала решительно и сильнее, стиснула рукоять Аркана. Потянула на себя. И, о чудо, цепь Аркана послушно разомкнулась, а я не смогла сдержать победные улыбки, лезущей на лицо. С довольным видом развернулась к Монтега, желая увидеть его реакцию, услышать похвалу. Но, вопреки ожиданиям, Скай выглядел скучающим. Даже с места не сдвинулся и смотрел так, будто все так и должно быть, будто знал наперед, что у меня все получится, и лишь одобрительно кивнул на мой вопросительный взгляд. Не стой туканом занятие еще не закончено еще раз, скомандовал куратор, кивнув на столбик. Как пожелаете, не сдержалась я и изобразила шутовскую поклон с арканом в руках. Уголок ротамантега дернулся, но он быстро сжал губы и опустил глаза, скрывая усмешку. А во мне шевельнулось подозрение, что его скучающее выражение лица сплошно пускное. И когда я отворачиваюсь, он непременно следит за каждым моим движением, за каждым вздохом. И теперь, когда я стою к нему спиной, непременно улыбается. Во все тридцать два зуба. Руны преобразования — одни из самых востребованных и широко используемых в современной магической практике. Сегодняшнее утро началось с лекции по рунологии которую вел незыблемый профессор Прайс. Пожилой мужчина в привычной запачканной мелом мантии рассказывал вдоль длинной доски, на которой еще с начала занятия красовался с десяток рун разной степени сложности. Руны преобразования — это всегда набор символов. Основную руну, отвечающую за преобразование, профессор обвел в круг крупный символ по центру доски, всегда сопровождает целый ряд вспомогательных знаков, Именно они придают объекту те или иные новые свойства. При этом количество свойств, которыми маг может наделить объект изменения, практически безграничен, а разнообразие их пополняется день и дня. Приведем пример. Господин Прайс достал из-за кафедры небольшую деревянную шкатулку и закатал рукава. Студенты в лекционном зале заметно оживились. Писать нудную теорию... И перечерчивать с доски замысловатые знаки было отнюдь не так интересно, как вживую наблюдать за изменениями формы материи. А ведь именно это и собирался продемонстрировать нам пожилой профессор. Вслед за шкатулкой профессор Прайс положил на столешницу небольшую тиару, украшенную жемчугом. Допустим, мы хотим поместить данный предмет женского туалета в шкатулку. Но вот не задача. Он туда не помещается. Преподаватель наглядно продемонстрировал, что шкатулка слишком мала, чтобы положить туда тиару. «Вот тогда-то нам на помощь могут прийти руны изменения. Один из вариантов — увеличить размер шкатулки. К основной руне изменения в данном случае мы должны добавить руну увеличения». Господин Прайс выверенным точным движением начертал на доске еще один символ. А потом, взяв тонкий грифель, быстро перенес необходимые знаки на поверхность шкатулки. Напитал их силой, и вуаля, шкатулка прямо на глазах увеличилась в размере. Теперь тиара спокойно помещалась в недрах измененного предмета. В данном случае мы не прибегали к изменению формы или материи. Лишь увеличили предмет. За счет чего же произошло увеличение? Если вы присмотритесь, то заметите, что стенки шкатулки стали тоньше, а с крышки даже пропала пара резных элементов. Ее вес и остальные характеристики остались неизменны. Скажите, могли бы мы увеличить размер шкатулки, скажем, в два-три раза, а то и больше, и при этом не потерять в прочности и функциональности предмета? В лекционном зале поднялась одна рука. И принадлежала она, как несложно догадаться, студенту с факультета артефактики. Сегодняшняя лекция по рунологии была совместной у всего потока первокурсников. Аманда Колдстоун, которая с недавних пор почему-то стала считать меня приятельницей, на подобных совместных занятиях всегда подсаживалась за мой стол. И в процессе лекции частенько комментировала происходящее за преподавательской кафедрой и в зале. Вот и сейчас Аманда, как всегда, не сдержалась. «Не пойму, и зачем эти занятия нам, менталистам?» «Или, скажем, загонщикам», — произнесла она, склонившись к моему уху. «Пускай бы рунологию изучали только артефакторы. Им оно всяко нужнее». «Рунология — общий предмет, он нужен всем специальностям», — не согласилась я. «Без этих знаний наше образование будет неполным». «В отличие от аристократки, я любила рунологию». И каждый раз на занятиях профессора Прайса меня одолевала легкая ностальгия, и думалась, а не зря ли я выбрала факультет загонщиков. Теперь, когда у меня проснулась магия, я порой думала, что вполне могла бы справиться из программы артефакторов. Впрочем, стоило мне выйти на полигон или отправиться в загоны, как любые сомнения исчезали. А на смену им приходило воодушевление и предвкушение будущего полета. Зачет по безглавому Джеку был не за горами. Последом за ним нас ждал наш первый полет. И от осознания этого душу захватывало сладкое томление. А по коже бежали мурашки. «Значительно увеличить размер предмета можно за счет привлечения дополнительной материи тех же свойств», — меж тем ответил всезнай картефактор. «Например, мы можем взять частицы древесины с этой парты, стула или самой кафедры». «Верно», — удовлетворенно улыбнулся профессор но это уже куда более сложная магия. Ее вы будете изучать в курсе Эдакт на третьем «Мы-то не все». А просветил Прайс, имея в виду, конечно же, что не всем факультетам нужны столь глубинные знания в магии преобразования. А сейчас мы рассмотрим еще несколько простейших рун изменения. Например, руны изменения формы. транс. громко произнёс преподаватель, взмахнув рукой над шкатулкой. И та вернула себе первоначальный вид и размер. Я записала услышанную команду в тетрадь, решив, что ее также необходимо запомнить. Ведь, судя по всему, эта фраза отменяла любое воплощенное изменение. И я оказалась права. Профессор Прайс продемонстрировал нам еще несколько преобразований. Сначала шкатулка из прямоугольной стала круглой, идеальной формы для размещения тиара. А потом преподаватель и вовсе изменил материал преобразовав древесину в тонкий хрусталь. И каждый раз для отмены наложенного изменения мужчина использовал одну и ту же команду. «А можно сделать ее золотой?» — выкрикнул кто-то из зала. Остальные поддержали смельчака согласными возгласами. «Можно, почему бы и нет?» — воодушевился профессор. И спустя несколько секунд на преподавательской кафедре лежал предмет из чистого золота. В зале восторженно ахнули. Отовсюду слышались восторженные шепотки, что эдак можно миг разбогатеть, превратив в золото любую вещь. «Однако вынужден вас разочаровать», — с хитрой всезнающей улыбкой продолжил преподаватель. «У магии преобразования есть одно важное ограничение. Она конечна. Любой предмет так или иначе стремится вернуть свою прежнюю форму. Поэтому рано или поздно чары развеются». Прайс пожал плечами, и на наших глазах шкатулка вновь стала деревянной, потеряв привлекательный золотой блеск. Длительность действия чар-преобразования, как и любых других чар, конечно же, зависит от количества влитой магии. При хорошем раскладе мы могли бы сделать шкатулку золотой, скажем, на месяц. Но для этого понадобилось бы такое количество энергии, что хватило бы наполнить довольно приличный по объему накопитель а накопители, как вы знаете, тоже продаются за золото и стоят весьма недешево. Так что подобные энергозатратные преобразования попросту нерентабельны. А магию лучше направить на куда более полезные нужды. А главное — преподаватель наставительно поднял вверх указательный палец — законные. На лицах студентов проступило разочарование. Да, порой трудно смириться с тем, что все имеет свою цену. Золото не рождается из ничего. Заложенные в нас магические силы, пожалуй, самые дорогие из всех возможных ресурсов. Что ж, а теперь попрошу внимательно переписать все изученные сегодня руны. В учебнике данной темы выделен целый раздел. Там вы сможете найти великое множество сочетаний рун преобразования и конкретные примеры их применения. На практическом занятии вас ждет самостоятельная работа по данной теме. Так что советую отнестись к изучению раздела со всей возможной серьезностью. При упоминании самостоятельной работы студенты заметно поникли. Я же, напротив, загорелась энтузиазмом. Ведь когда у тебя что-то получается, даже малейшая волшба — это ни с чем не сравнимое ощущение. Я так долго ждала момента, когда наконец смогу воплотить в жизнь хоть какую-то магию, что сейчас с нетерпением бралась за любую практическую работу и в свободное от занятий время постоянно тренировала уже пройденные заклинания, дабы поскорее нагнать одногруппников. Я больше не была белой вороной. Перестала ощущать себя никчемной, а тем более занимающей чье то место в академии. Я словно губка впитывала в себя новые знания и стремилась к покорению новых высот. Да, порой получалось не всегда с первого раза, и даже не с пятого. Но в конечном итоге получалось — А уж настойчивостью мне было не занимать. Лекцию я покинула в приподнятом настроении. На сегодня нас ждало еще занятие по бистеологии и тренировка на полигоне с капитаном Байроном. Так что все мои одногруппники сразу отправились в корпус загонщиков. Я же притормозила в общем холле, заметив у полукруглого арочного окна нашего наставника в компании с ректором Маджериума. Мужчины что-то живо обсуждали. А стоило мне приблизиться, как тут же разом обратили на меня свои взоры. Будто ждали, что я подойду. «Господин Мэдроус, капитан», — поприветствовала я преподавателей. «Я могу отвлечь вас на пару минут». «Конечно, мисс Легран. К слову, вы как раз вовремя. Мы обсуждали вашу соседку, точнее, ее исчезновение. Есть какие-то новости?» Тут же оживилась я. Признаться честно в последнее время я все реже вспоминала о пропавшей подруге. новые способности настолько захватили меня, что не оставалось времени подумать о чем-то ином. Да и рассказав об исчезновении Эби Гейлу наставнику. я понадеялась, что девушку найдут и без моего участия. Все же опыт и возможности преподавателей были куда обширнее моих, но прошел уже десяток дней, а я до сих пор не знала все ли с ней хорошо. «К сожалению, порадовать вас нечем, вестей нет. Профессор Мэдрус виновата поджал губы. Мы отправили запросы всем родственникам и знакомым мисс Нортон, но никто из них не видел ее. «А в академии? Вы проверили в академии, в окрестностях?» — Затараторила я. «Разумеется», — ответил на мой вопрос капитан Байрон. «Академию мы прочесали в первую очередь». Также проверили отпечатки ауры всех пассажиров, бравших билеты в привокзальной кассе в тот день. «Она могла уехать и не поездом», — пробормотала я, вспомнив, как сама однажды добиралась до Маджириума попутным экипажем. «Могла», — подтвердил ректор. «Вариантов множество. В любом случае поиски мисс Нортон больше не в нашей компетенции. Дело передано в столичную сыскную службу». Я изумленно охнула. А внутри вновь проснулся въедливый червячок тревоги, время от времени точивший изнутри. Если дело передали в сыскную службу, то все более чем серьезно. А я-то дурочка надеялась, что Эбби найдется у кого-то из родственников и все будет хорошо. А теперь ясно, как никогда поняла, ничего не будет хорошо. С Эбби случилась беда, а я позволила себе опустить руки, пустила все на самотек. Королевские сыскари прибудут в Маджериум в ближайшее время. Возможно, они захотят задать вам несколько вопросов. Посмотрят вещи пропавшие, не пугайтесь. И будьте готовы к сотрудничеству», — предупредил господин Медроуз. Я лишь заторможенно кивнула. «Хорошо, конечно». Настроение совершенно испортилось. В мыслях стоял жуткий хаос из обрывков фраз, предположений, воспоминаний. Я все прокручивала и прокручивала в голове одни и те же образы и никак не могла понять. Что же я упустила? Где тот заветный ключик, что подскажет мне, где искать Эбби? И словно яркое пятно воспоминаний о поцелуе. И вопрос, не дающий покоя. Кто из парней заходил ко мне в темную комнату? А кто причастен к исчезновению Эбби Гейл? Дневник Эбби Гейл лежал там, где я его оставила, в верхнем ящике письменного стола. И теперь, вернувшись с дурными вестями, я вновь достала заветную вещицу. С того самого момента, как я вскрыла дневник своей соседки, я толком не читала его. Вторгаться в чужие сокровенные мысли казалось мне кощунством, а поэтому я ограничилась лишь тем, что просмотрела пару последних записей. Там говорилось о том уроке, когда магистр Артур Блейк наносил руны привязки подросшим детенышам Чернокрыла. Как я и ожидала, эта сцена вызвала бурное несогласие в душе Эбби. Обладая выдающимися ментальными способностями, она тонко чувствовала эмоции несчастных животных и была в корне не согласна с такими варварскими методами приручения полночников. Собственно, прочитав эти строки, я решила, что Эбби могла бросить академию, потому что не желала заниматься подобными вещами. «Но почему она не предупредила меня и своих родных?» Оставалось загадкой. «Да я оставленные вещи». Даже если Эбби покинула Маджириум импульсивно, поддавшись порыву, то у нее было достаточно времени, чтобы вернуться и получить официальное отчисление. Но ничего этого не произошло. И теперь я вновь взялась за дневник, решив, что если не прочитаю его сейчас, то уже не смогу никогда. Ведь со дня на день в Академию явятся королевские ящейки, и они наверняка заберут блокнот для изучения. Примирившись с собственной совестью, я, наконец, открыла дневник. Читать начала с самого начала. Благо, записей было не так много. Судя по всему, Эбби завела блокнот как раз в начале учебного года. На первой странице соседка писала о том, что выбрала на церемонии зачисления факультет загонщиков. И как разозлится ее батюшка, когда узнает, что она наплевала на семейную традицию и не стала обучаться менталистике. Дальше коротко описывались учебные будни, щедро разбавленные разнообразными заметками о наших общих одногруппниках, и некоторых преподавателях. Мартин Кранч мнит себя самым крутым из загонщиков, но я уверена, с первой же тренировки спеси в нем поубавится. Верт Тейлор явно боится высоты, если не переборет свой страх не быть ему всадником. Шелдон Дарри вдохновлен мечтой летать на чернокрыле. Даже одно упоминание о полночниках вызывает в нем искренний детский восторг. Если бы разрешили уверенно, он бы дневал и ночевал в загонах. «Савейги, пожалуй, подготовлены лучше остальных. Да и приехали они откуда-то с пограничья. Не удивлюсь, если у них в родне есть загонщики. И все предстоящие тренировки им не в новинку». Были там строки и обо мне, читать их было неловко, и я вновь почувствовала укол совести от того, что влезла в чужой дневник. Но быстро откинула сомнения прочь, напомнив себе, что читаю это для дела. А потом и вовсе улыбнулась узнав в незамысловатых фразах знакомые нотки прямолинейности и беззлобного сарказма. «Мне в соседке достался домашний цветочек. Богатенькая аристократка, что, кажется, ни разу не покидала родительского гнезда. Интересно, и что она забыла на факультете загонщиков? Впрочем, она точно не менталистка. А значит, у нас есть шанс подружиться. Изабель собирается идти на тренировку в корсете. Ненормальная». Кажется, половина старшекурсников не прочь затащить мою соседку в постель. Ох, и непросто ей будет. Я даже начинаю сочувствовать, чтобы с такой милой мордашкой учиться на факультете парней нужны стальные яйца. Прочитав эти струки, я, кажется, даже покраснела и порадовалась, что сейчас находилась в комнате одна, и никто не мог видеть моего смущения. Эбби всегда была прямолинейной и не щадила мою скромность, и я даже успела к этому привыкнуть. Как и к тому, что парни с факультета загонщиков вечно бросали пошлые шуточки в мою сторону. Но все равно написанное в дневнике «Эбигейл» было для меня слишком откровенным. И так к ней, кстати, в голову полезли мелкие детали и воспоминания, подтверждающие правоту подруги. Приставания Питера, косые взгляды парней в столовой, игры на раздевании, ненавязчивое ухаживание Астона Шейна. Интересно, а лорд тоже хочет затащить меня в постель? Я с силой тряхнула головой, прогоняя крамульные мысли. Лучше об этом и вовсе не думать. А то скоро начну видеть в каждом проходящем мимо парня угрозу своей девичьей чести. Продолжив чтение дневника, я нашла и много интересных заметок о выпускниках. Их Эбби тоже успела оценить и рассмотреть со всех сторон. Как я поняла, подруга вообще умела наблюдать за людьми. Не лезть в голову, а именно наблюдать. И замечать какие-то детали и склонности которые могли не видеть другие люди. Видимо, у менталистов это в крови, пусть даже моя соседка и не хотела развивать в себе этот дар. Нам в кураторы назначили старшекурсников. Это просто форменное издевательство. Они еще даже не выпустились из академии, а уже имеют право нами командовать. Впрочем, своего куратора я быстро поставила на место. Пришлось разок залезть ему в мозги, пусть я и не люблю этого делать. Но и издеваться над собой тоже не дам. В общем, после грубоватого вмешательства Доусли явно присмирел и понял, что лишнее отвлечение от учебы чреваты последствиями. А длинный язычок, в случае чего можно и укоротить. Легран опять не повезло. Ей достался лихач Мантега. Они с ним, словно с двух разных полюсов. Жиманная барышня, краснеющая по каждому поводу, и не стесняющаяся в манерах и выражениях сорви голова. Ходят слухи, что он переспал с каждой второй девчонкой в академии. Преувеличивают, конечно. Но вот Целигран ему точно ничего не светит. Видимо, и бесится из-за этого. В общем, этим двоим явно будет весело на совместных тренировках. Я заторможенно моргнула, потом моргнула еще раз и перечитала фразу: Да не может такого быть. Монтега бесится вовсе не из-за этого. Я точно знаю. Все, что волнует лучшего студента факультета, собственные баллы и место в рейтинге. А причина недавнего гнева и неприязни лишь в том, что из-за меня ему грозят лишние штрафы. Ведь так или я чего-то не понимаю? В горле от чего-то пересохло, и я тоже сглотнула. Мысль, что я могу нравиться Скаю, оказалась странно-волнительной. Я никогда не думала о нем в этом смысле. Да и признаться не замечала за парнем особых знаков внимания. Вот если бы Эбби написала в дневнике, что я нравлюсь Астану Шейну, то я бы с легкостью поверила. Лорд был мягок и внимателен, а в последнее время и вовсе не спускал с меня глаз и прямым текстом звал на свидание. Я даже собиралась согласиться. Вот только сдам зачет по управляющим командам и безглавому Джеку, и можно будет спокойно выдохнуть и позволить себе немного романтики. К слову, у Астана Шейна моя соседка тоже не обошла вниманием. Я нашла несколько заметок и о нем, правда, не сказать, чтобы там было написано что-то приятное. Подруга считала лорда весьма спесивым и надменным, а их соперничество с Монтего сравнило с боданием двух баранов, что никак не могли определиться, чей лоб все таки крепче. Я невольно улыбнулась и вытерла выступившие от смеха слезы. И вдруг остро, как никогда, почувствовала, что мне не хватает подруги. Её колких замечаний, вездесущих советов и просто поддержки. Мне стольким хотелось с ней поделиться, но, увы, Эбби исчезла так не вовремя. Видимо, у нее были на то веские причины, и мне оставалось лишь надеяться, что в скором времени все прояснится. И, быть может, я вновь увижусь с Эби Гейл Нортон.